Глава 27. Этот серьезный разговор произошел на следующий день после возвращения Фабрицу во дворец Сан-Саверина. Герцогиня не в силах была примириться с радостью, сквозившей в каждом движении Фабрицио. Значит, думала она, эта молоденькая ханжа обманула меня. Она и трех месяцев не могла противиться своему возлюбленному. Юному принцу, крайне малодушному по натуре, уверенность в счастливой развязке придала храбрости в его любовных домогательствах. Он узнал о приготовлениях к отъезду во дворце Сан-Северина, а его камердинер француз очень мало веривший в добродетель знатных дам, убеждал его быть с герцогиней посмелее. Эрнест V. Позволил себе поступок, который сурово осудили, и принцесса, и все благомыслящие люди при его дворе. Народ же увидел в этом доказательство августейших милостей, оказываемых герцогиней. Принц приехал к ней запросто. — Вы уезжаете? — сказал он строгим тоном, глубоко возмутившим герцогиню. — Вы уезжаете вы решили обмануть меня и нарушить свою клятву, а между тем стоило мне только десять минут помедлить с той милостью которую вы просили для фабрицу его уже не было бы в живых вы сделали меня несчастным и уезжаете, если бы не ваша клятва, я никогда не осмелился бы так полюбить вас для вас не существует слова поразмыслите обо всем. «Зрело, государь! Было ли в вашей жизни еще такое счастливое время, как эти последние четыре месяца? Никогда еще вы не пользовались такой славой, как монарх, и смею думать такими радостями, как человек. Я предлагаю вам договор. Если вы соблаговолите принять его, я не буду вашей любовницей на краткие мгновения, и лишь в силу... Клятвы, вырванную меня в минуту страха, но зато каждую минуту своей жизни я посвящу заботам о ваших радостях. Я буду такой же, как все эти четыре месяца, и, может быть, нашу дружбу впоследствии увенчает любовь. Я не присягну, что это немыслимо. А если так, — восторженно воскликнул принц, Возьмите на себя другую, более высокую роль. Властвуйте надо мной и над моим государством. Будьте моим премьер-министром. Я предлагаю вам марганатический брак, единственно доступный нам из-за досадных требований моего сана. За примерами недалеко ходить. Король Неаполитанский только что женился на герцогине Портана, Я предлагаю вам такой же брак. Это все, что я могу сделать. И сейчас я вам докажу, что я не ребенок и обо всем подумал, даже о печальных политических последствиях. Я готов быть последним монархом нашей династии и еще при жизни с грустью увидеть, как великие державы делят мое наследство. Но я не стану хвастаться такой жертвой. Я благословляю эти ведьма, чувствительные неприятности, потому что они дают мне лишнюю возможность доказать мое уважение к вам, мою страстную любовь. Герцогиня не колебалась ни минуты. С принцем ей было скучно, а графа она считала приятнейшим спутником. Во всем мире существовал только один человек, которого она предпочла бы ему. К тому же она... Повелевала графом, а принц, в силу своего сана, более или менее повелевал бы ею. И вдобавок он мог оказаться непостоянным и завести любовницу. Через несколько лет разница в возрасте, пожалуй, дала бы ему на это право. Перспектива скуки решила вопрос в первое же мгновение. Но герцогиня из учтивости попросила разрешения подумать. Слишком долго было бы передавать здесь бесконечно любезные, граничащие с нежностью слова и выражения, в которые она облекла свой отказ. Принца охватил гнев. Он видел, что счастье ускользает от него. Что делать, если герцогиня покинет его двор? И как унизительно сознавать, что его отвергли? Что скажет француз Камердинер? когда услышит от меня о моем поражении. Однако герцогине удалось успокоить принца и постепенно повести переговоры в прежнем направлении. Если вы, ваше высочество, милостиво согласитесь освободить меня от моего рокового обещания, ужасного в моих глазах, ибо, исполнив его, я сама стану презирать себя, я навсегда останусь при вашем дворе, и он будет таким же, как всю эту зиму. Каждое мгновение моей жизни будет посвящено заботам о вашей славе монарха и вашем счастье как человека. Если же вы принудите меня выполнить клятву, опозорить себя до конца моих дней, тотчас же, как это совершится, я навсегда покину ваше государство. В тот день, когда я потеряю честь, вы увидите меня В последний раз. Но принц отличался упрямством, свойственным малодушным людям, да и гордость его монаршья и мужская гордость была уязвлена отказом от брака с ним. Ведь он предвидел все трудности, какие пришлось бы ему преодолеть, чтобы в высоких сферах признали этот брак. И тем не менее, твердо решил победить их. Три часа подряд обе стороны приводили все одни и те же аргументы и в запальчивости обменивались иногда довольно резкими словами. Наконец принц воскликнул. «Итак, вы хотите убедить меня, что у вас нет чувства чести?» «Если б в тот день, когда генерал Фабио Конти вздумал отравить фабрицу, я медлил бы так же, как вы...» Теперь вам пришлось бы заняться сооружением гробницы вашему племяннику в одной из пармских церквей. Только не пармских. В стране отравителей ни за что. Ах так? Уезжайте же, герцогиня, — гневно воскликнул принц. Я буду презирать вас. Принц направился к двери. Герцогиня сказала упавшим голосом. Хорошо, приходите к десяти часам вечера в строжайшей тайне, но это будет невыгодная сделка, вы увидите меня в последний раз, а ведь я всю жизнь посвятила бы вам, и вы были бы счастливы, насколько может быть счастлив неограниченный самодержец в век якобинства. И еще подумайте, во что превратится ваш двор? когда я уеду, и некому будет насильно вытаскивать его из болота, присущей ему пошлости и злобы. А вы со своей стороны подумайте, что вы отказываетесь от короны, и даже больше, чем от короны. Ведь вы не были бы одной из тех обыкновенных принцесс, на которых женится из соображений политики, нисколько их не любя. Вы — властительница моего сердца и навеки были бы повелительницей моих действий и моего государства. Да, но ваша мать имела бы право презирать меня, как низкую интриганку. Ну и пусть презирает. Я назначу ей содержание и вышлю ее из Пармы». Еще три четверти часа они обменивались обидными репликами. Принц по своей душевной мягкости не решался не воспользоваться своим правом, не предоставить герцогине свободу. Он слышал, что важно любой ценой одержать победу, а там уже женщина покорится. Герцогиня в негодовании прогнала его. В десять часов без трех минут он явился, дрожащий и жалкий. В половине одиннадцатого Герцогиня села в карету и отправилась в Болонию. Выехав из владений принца, она тотчас написала графу. «Жертва принесена. В течение месяца вы не найдете во мне веселья. Я больше не увижу фабрицу. Жду вас в Болонии. Я согласна стать графиней Моска, как только вы этого пожелаете». Прошу вас только об одном. Никогда не уговаривайте меня вернуться в страну, которую я покинула. И помните, что вместо 150 тысяч дохода у нас будет только 30. Самое больше — 40 тысяч. Прежде дураки смотрели на вас, разинув рот, а теперь они станут вас уважать лишь в том случае, если вы унизитесь до понимания их жалких мыслишек. Смотрите, своя воля, своя доля. Через неделю они повенчались в Перудже, в той церкви, где были похоронены предки графа. Принц был в отчаянии. Он три-четыре раза посылал герцогине курьеров Она возвращала все его письма не распечатанными только вкладывала их в новый конверт. Эрнест Пятый щедро наградил графа Моску, а Фабрицу пожаловал высший орден своего государства. «Это мне больше всего понравилось в нашем прощании», — сказал граф новой графине Моска Делла Ровера. «Мы расстались с лучшими в мире друзьями. Он пожаловал мне большой крест испанского ордена и бриллианты, не менее ценные, чем сам орден. Он сказал, что сделал бы меня герцогом, но хочет приберечь это средство, чтобы вернуть вас в свои владения. Мне поручено объявить вам от его имени, приятное для мужа поручение, что если вы соблаговолите вернуться в Парму хотя бы на один только месяц, я получу титул герцога, и любую фамилию по вашему выбору, а вам, пожалуют прекрасное поместье. Герцогиня отвергла все это с отвращением. После встречи с Фабрицио на придворном балу и, казалось бы, решительных слов, произнесенных там, Клилия словно и не вспоминала о любви, на которую как будто отозвалась на миг. Бурное раскаяние терзало эту чистую и благочестивую душу. Фабрицио прекрасно понял это, и, как не старался тешить себя надеждами, мрачная тоска овладевала им. Но на этот раз горе не привело его к затворничеству, как после свадьбы к Лелии. Граф просил своего племянника подробно сообщать ему обо всем, что делается при дворе, и Фабрицио, уже начинавший понимать, чем он обязан графу, дал себе слово добросовестно выполнить эту просьбу. Так же, как весь город и двор, Фабрицио нисколько не сомневался, что его друг намерен вернуться на прежний свой пост и получить такую власть, какой еще у него не было. Предвидения графа оправдались. Меньше чем через полтора месяца После его отъезда Расси стал премьер-министром, а Фабио Конти — военным министром, и тюрьмы, которые при графе почти опустели, вновь были переполнены. Поставив этих людей у власти, принц полагал, что мстит герцогине. Он безумствовал от любви и ненавидел графа Моску главным образом как соперника. У Фабрицо было много дел. Монсеньору Ландриане уже исполнилось семьдесят два года, здоровье его ослабело, и он почти не выходил из своего дворца. Коадьютору приходилось заменять архиепископа почти во всех его обязанностях. Маркиза Крешенцы, измученная раскаянием и запуганная духовником, нашла удачное средство не показываться Фабрицио на глаза. Воспользовавшись как предлогом первой своей беременностью, близившись к концу, она стала добровольной пленницей в своем дворце. Но к дворцу примыкал огромный сад. Фабрицо проник туда и разложил на ее любимой аллее букеты, так подобрав цветы, чтоб язык их был понятен ей как делала это прежде Клелия, посылая ему каждый вечер букеты в последние дни его заточения в башне Форнезе. Маркизу разгневала его выходка. Душой ее владели попеременно то раскаяние, то страстная любовь. Несколько месяцев она ни разу не позволила себе выйти в сад и даже взглянуть на него из окна. Фабрицио, Стало уже казаться, что они разлучились навеки, и отчаяние уже овладевало им. Светское общество, где ему по неволе приходилось бывать, смертельно ему наскучило, и не будь он втайне убежден, что без министерского поста графу жизнь не в жизнь, он вновь уединился бы в своих прежних тесных покоях во дворце архиепископа. Как хорошо было бы всецело отдаться там своим мыслям и слышать голоса людей только в часы служебных обязанностей. «Нет», — говорил он себе, — «я обязан заботиться об интересах графа и графини Моска. Никто меня в этом заменить не может». Принц по-прежнему отличал его своим вниманием, дававшим ему видное положение при дворе, и этой благосклонностью... Фабрицио в большей мере был обязан самому себе. Его крайняя сдержанность, проистекавшая из глубокого равнодушия и даже отвращение к мелким суетным страстям, наполнявшим человеческую жизнь, импонировала тщеславию принца, и он часто говорил, что Фабрицио так же умен, как его тетушка. Простодушный принц лишь наполовину угадывал истину, Вокруг него не было людей в таком душевном состоянии, как Фабрицу. Даже последние из придворных не могли не заметить, что уважение, каким пользовался Фабрицио, не соответствует его скромному званию Кадзютера и намного превосходит почтительность принца к самому архиепископу. Фабрицио писал графу, что если когда-нибудь принц поумнеет и заметит, как запутали государственные дела Расси, Фабьо Конти, Дзурла и другие им подобные, он, Фабрицио, окажется посредником, через которого принц может, не унижая своего самолюбия, начать переговоры.